Глава шестнадцатая. Армина. На создание более-менее подходящего образа уходит чуть больше двух часов, и Владлена за это время заметно разнервничалась. «Да уж, боюсь, братик будет безутешен, когда поймет вашу связь», — качает головой девушка, еле сдерживая улыбку, «и я чувствую, что привязываюсь к ней и что буду скучать без этой бешеной, неугомонной энергии». «Дамир сказал не выходить из комнаты», — торможу прямо перед дверью, уверенная в том, что он сказал это не просто так. «Сейчас домочадцы либо разбрелись по комнатам, либо разъехались по делам», выталкивает мое окаменевшее тельце в коридор Владлена. «Идем». «А Вилма?» «Уже познакомилась с моей мамочкой. Как-то уж совсем печально интересуется девушка». «Да, и это было достаточно эмоциональное знакомство». «Она сложная женщина, но я люблю ее и уверена, что сердце Вилмы оттает, когда она снова почувствует свою волчицу». Что значит «почувствует», забывая про страхи и опасения, уже ведомые любопытством. «Внутри каждого оборотня живет зверь. Мы с ним едины, имеем одну душу и одно сердце на двоих, но можем находиться либо в облике человека, либо волка. Благодаря этой магической силе наш вид обладает огромной силой и сверхъестественными способностями», объясняет Владлену, но ей с трудом это дается, потому что девушка, вероятно, старается изъясняться понятными для непросвещенной человечки словами. «Нам сюда». Пока я, раскрыв рот, перевариваю услышанное, мы сворачиваем по коридору и спускаемся вниз по лестнице, хотя я точно помню, что выше первого этажа не поднималась по приезду в дом. Внизу мы встречаемся с парочкой вооруженных до зубов мужчин, и я испуганно отшатываюсь назад, но Владлена вовремя успевает подхватить меня под локоть. «Привет, мальчики! Скучаете?» – в своей игривой манере спрашивает девушка, и охранники без труда переключают все свое внимание на нее. «Решила составить нам компанию, Влади?» Басит один, без всякого стеснения, пялись с собеседницы в декольте. О, я бы с удовольствием, но очень спешу. Нужно проводить Кахнару гостю из западной стаи кочевников, отвечает даже не раздумывая и не запнувшись ни разу. Ведунье? насторожно спрашивает мужчина и смешно принюхивается. Какая-то она странная. Альфа не предупреждал нас о ее визите, вступает в разговор второй, и я снова неосознанно дергаюсь в сторону. Кассандра прибыла раньше, чем планировалось. У нее нет времени ждать, пока Аргон вернется из командировки или обзвонит всех своих подчиненных, грозно рявкает Владлена, показывая, что она все же дочка главы Ордена. Почему виду ни одна? Не унимается подозрительный оборотень, чуть крепче сжимая в руках оружие. Потому что вход в святыню ордена открыт не всем желающим тупиться, явно теряет терпение Владлена, а я уже готова шлепнуться в обморок от перенапряжения. «Я должен получить разрешение на пропуск чужаков, Владлена, ты же знаешь». Заметно сдается второй и достает из кармана телефон. «Так получай его скорее, Егор, раз моего слова тебе недостаточно», — обиженно фыркает девушка. «Ну все, это конец. Сейчас этот бугай позвонит Вилме и та натравит на меня всех оборотней. Нужно срочно что-то делать. Ну что? Что?» «Я вижу, мне тут не рады!» Неожиданно для себя самой говорю за могильным голосом и закатываю глаза для большего эффекта. «Видимо, в Ордене не особо заботится о нависшем над головами проклятием. Оно висит над нами, словно топор в огромных ручищах палача. И скоро, совсем скоро, хрясь!» Громко хлопаю в ладоши, и охранники испуганно вздрагивают, а я, давясь смехом, продолжаю. Покатятся наши головы, звериное нутро погибнет, и ничего, ничего уже нельзя будет исправить. Не знаю, с чего вдруг я приписал себя к числу оборотней, но моя речь явно произвела впечатление на охранников. — Простите, Кассандра, Владлена, — бормочет один из мужчин и отходит в сторону, открывая нам путь. — Идемте, — шагает вперед, таща меня за собой девушка. «Ну ты, конечно, молодец. Не ожидала, что решишься поучаствовать в представлении», — шепчет, когда мы отдаляемся от мужчин. И «Я, походу, иногда плохо контролирую свои действия», — бормочу в ответ, мысленно пополняя список своих наиглупейших поступков.